25-е со звездочкой. Во главе русской математики в середине и второй половины 19 столетия стоял Пафнутий Львович чебушов в скобках 1821 по 1894 годы. Чебушев был воспитанником Московского университета, который он окончил в 1841 году и где он защитил магистерскую диссертацию «Опыт элементарного анализа теории вероятностей» из области, которая стала одним из основных предметов его исследований. Уже одно это обстоятельство указывает нам на то, что в Москве начал формироваться новый центр математических исследований. Страница 253. Несколько позже, в 60-е годы, Из кружка математиков и механиков, собиравшихся у учителя Чебушова по университету профессора Н.Д. Брашмана, выросло Московское математическое общество, журнал которого, математический сборник, издающийся поныне, стал одним из лучших математических журналов. Все эти начинания Чебушов поддерживал своим авторитетом, но организационного участия в них не принимал, так как в 1847 году переехал в Петербург, где работал до своей кончины. 35 лет Чебышов читал лекции в Петербургском университете. С 1853 года он был членом Академии наук. Его преподавательская деятельность была исключительно плодотворной. Он продолжал учить своих учеников и по окончании ими университетского курса. Первые шаги на научном поприще тех из его слушателей, которые посвятили себя занятиям математикой, были сделаны под его непосредственным руководством и под влиянием его драгоценных указаний, которые он давал желающим и умеющим ими воспользоваться. Раз в неделю, в определенные часы, двери его были открыты для всякого, имеющего что-нибудь сообщить о собственных занятиях, знаменитому математику, и получить от него указания, и редко кто-нибудь от него уходил, не унося с собою новых мыслей и поощрений к дальнейшей работе одной из незабвенных заслуг Чебышова, как учителя русских математиков, было то, что он своими работами и указаниями в ученых беседах наводил своих учеников на плодотворные темы для самостоятельных изысканий и обращал их внимание на такие вопросы, занятия которыми всегда приводили к более или менее ценным результатам. Сноска первая. Начало первой сноски. Марков А.А. Сонин Н.Я. Пафнути Львович Чебышов книги «Полное собрание сочинений П.Л. Чебушова. Том 1. Москва-Ленинград. 1944 год. Страница 8-9. Конец первой смузки. Слава первоклассного математика! Создали чебушоу уже его первую работу по теории чисел. Докторская диссертация о теории сравнений скобках 1849 год. Превосходный и оригинальный корт теории чисел. И появившаяся в виде приложения к ней статья об определении числа простых чисел, не превосходящих данной величиной. Впервые после Эвклида здесь были получены строго обоснованные результаты об ассимтатическом распределении простых чисел в ряде всех натуральных чисел. Страница 254 В частности, Чебышов доказал в скобках теоремы 3 статьи, что выражение x деленное на φ от x минус натуральный логарифм x при x равном бесконечности, не может иметь пределом число, отличное от минус единицы. Круглая скобка. φ от х обозначает количество простых чисел, меньших x Конец круглой скобки. Только полвека спустя. С помощью аппарата теории функций комплексного переменного этот результат был усилен. Независимо друг от друга Адамар и Валле Пуссен в скобках 1896 год доказали, что предел, о котором говорит теорема Чебышова, действительно существует. Следовательно, предел при x стремящемся к бесконечности, квадратная скобка, дробь x деленная на фе от х, от этой дроби отнимается минус натуральным логарифом x конец квадратной скобки равняется минус единица. Откуда предел при x стремящихся к бесконечности дробь числителя числителяphi от x в знаменателе дробь x деленное на натуральный логарифм x все это равняется единице. страница 255. В интегральном исчислении всегда указывает что Чебышов первый доказал теорему об интегрируемости в кавычках дифференциальных беномов только в тех трех случаях, которые были по существу известны еще Ньютеру. Это один из результатов его трудных и тонких работ по интегрированию в конечном виде, которым занимались до него Абель, Леувиль и Остроградский. В нашем столетии... Этой вышедшей из моды области математики 19 столетия, круглая скобка, выдающиеся результаты в ней получил непосредственно ученик Чебушова Е.И. Золотарев, конец круглой скобки, занимался такой ученый как Харди. В теории вероятностей заслуга Чебушова является значительное обобщение в кавычках закона больших чисел, введение нового метода, метода моментов, Центральная предельная теорема для сумм независимых случайных величин. Он не раз читал курс теории вероятности в Петербургском университете, сделал из него строгую математическую дисциплину, изгнав расплывчатые формулировки и неправомерные применения. Заинтересовал этой областью самых выдающихся своих учеников: А. А. Маркова (в скобках 1856-1922 год) и А. М. Лепунова скобках 1857 по 1918 годы. Марков обобщал результаты своего учителя и уточнял его доказательства, дал вероятностное обоснование метода наименьших квадратов, ввел в кавычках цепи Маркова, оказавшиеся важным орудием при использовании вероятностных методов в науке и технике. Липунову принадлежит введение методов характеристических функций в учении о предельных теоремах теории вероятностей. В значительной мере, благодаря трудам школы Чебушева теория вероятностей, развиваясь в связи с запросами естествознания и прикладных наук, смогла достичь положения ведущей математической дисциплины. чебушов много занимался кинематикой механизмов, и теоретически, и практически. Ему принадлежит большое число оригинальных конструкций механизмов. Он изобрел первый арифмометр непрерывного действия. Исследование механизмов привело Чебышова к математическим задачам нового типа и созданию новой теории наилучшего приближения функции. Наилучшее приближение данной функции f от х, скажем, на отрезке от а до b, включая концы, с помощью функции определенного типа, например, многочленов, p большое n от x разной степеней n, состоит в подборе p большое n от x так, чтобы максимум, модуля разности f от x минус p большое n от x на промежутке от а до b включая концы имел наименьшее значение страница 256 теория наилучшего приближения широко разрабатывалась в школе чебушова В 20-м столетии она выросла в современную конструктивную теорию функций. Именно для этих исследований Чебышов ввел названные его именем полиномы. Чебышов занимался также классическим способом приближенного представления функций – интерполяцией. Он исследовал интерполяцию по методу наименьших квадратов, что привело его к общей теории ортогональных многочленов, в частности, в кавычках к многочленам Чебышова-Лагерра и, в кавычках, многочленов Чебышова «Эрмита». Чебышов оказал большое влияние и общей направленностью своего творчества. Он говорил, «Несмотря на ту высокую степень развития, до которой доведены науки математические трудами великих геометров трех последних столетий, практика обнаруживает ясно неполноту их во многих отношениях. Она предлагает вопросы, существенно новые для науки, и таким образом вызывает на изыскание совершенно новых метод. Если теория много выигрывает от новых приложений старой методы, или от новых развитий ее, то она еще более приобретает открытием новых метод. И в этом случае науки находит себе верного руководителя в практике. СНОСКА 1. Начало первой СНОСКИ. В статье «Черчение географических карт» Круглая скобка. Полное собрание сочинений, том 5, страница 150, конец круглой скобки, конец первой сноски. Математика же для Чебушова. Наука о величинах с их очевидными свойствами, имеющими конкретный смысл и значение. Всякое соотношение между математическими символами соответствует соотношению между реальными вещами. Математическое рассуждение – равнозначно эксперименту безыкоризненной точности, повторенному неограниченное число раз, и должно приводить к логически и материально-бесошибущим выводам. СНОСКА 2. Начало второй сноске. Бернштейн С.Н. Чебышев и его влияние на развитие математики. Ученые записки Московского государственного университета 1947 год, выпуск 91. Конец второй снушки. Укажем еще вкратце неупомянутое высшее достижение ближайших учеников Чебышова. А.А. Маркову принадлежат выдающиеся исследования по арифметической чьей-квадратичной форме по проблеме моментов, где он встретился со Стилтьесом, и в этом соревновании вперед выходил то один, то другой, по различным вопросам анализа. Он дал образцовые для своего времени курсы по теории вероятностей и по исчислению конечных разностей. Страница 257-я. А. М. Лепунов в своей докторской диссертации «Общая задача об устойчивости движения» в скобках 1892 год впервые исследовал в строгой математической постановке проблему устойчивости механических систем с конечным числом степеней свободы. Заодно это явилось вкладом в теорию дифференциальных уравнений. Развитию идей и методов, изложенных Липуновым, в этом исследовании посвящена огромная литература. работа Липунова по теории потенциала означали новый этап в ее развитии, соответствовавший новым требованиям к строгости формулировок и доказательств. Последние два десятилетия своей жизни Липунов в основном посвятил задачам, поставленной перед ним Чебушовой – исследованию форм равновесия вращающейся жидкости, отличных от эллипсоидальных. Свои результаты он изложил в серии мемуаров, общим объемом свыше тысячи страниц, инкварто, содержащих и много нового для того времени чисто математического материала, например – по теории нелинейных интегральных уравнений. Выдающийся французский математик механик Поль Аппель сказал об этих исследованиях Люпунова. Эти работы настолько глубоки, что их нельзя ни просмотреть, ни бегло прочитать. Их надо изучать. Мне пришлось бы на это потратить 10 лет. Сноска 1 Начало первой сноски. Смотри Крылов А.Н. Собрание трудов. Том 1. Часть 2. 2 страница 261 Конец первой сноски Теорий. В теории чисел выдающиеся работы дали Е.И. Золотарев в скобках 1847 по 1878 годы ставший в 31 год жертвой несчастного случая Он создал одновременно с Дедекиндом но другим методом общую теорию делимости от в полях. А. Н. Коркин в скобках 1837 по 1908 годы совместно с Золтарёвым по арифметической теории квадратических форм. Ученик А. А. Маркова Г. Ф. Вороной в скобках 1868 по 1908 годы, получивший фундаментальные результаты и в алгебраической, и в аналитической, и в геометрической теории чисел. А.Н. Коркину принадлежит метод интегрирования систем уравнений в частных производных первого порядка. ряд основных задач математической картографии, что, собственно, относится к дифференциальной геометрии, решил своей докторской диссертацией в скобках 1897 год ученик большого и Коркина Д.А. Граве в скобках 1863 по 1939 годы. Страница 258-я.